«Довольно. Я с вами совершенно согласен. И настолько верю в ваш ум, что вполне надеюсь, вы перестанете слишком уж долго распекать меня. Вы так любите меру. А между тем есть мера всему, даже и внезапной любви вашей к моей матери. Лучше вот что. Если вы решились ко мне зайти, и у меня просидеть четверть часа или полчаса, я все еще не знаю для чего, ну, положим, для спокойствия матери» и сверх того с такой охотой со мной говорите, несмотря на то, что произошло внизу, то расскажите уж мне лучше про моего отца, вот про этого Макара Ивановича, странника. Я именно от вас бы хотел услыхать о нем. Я спросить вас давно намеревался. Расставайся, может быть, надолго. Я бы очень хотел от вас же получить ответ еще на вопрос, неужели в целые эти двадцать лет вы не могли подействовать на предрассудки моей матери, А теперь тогда же и сестры настолько, чтобы рассеять своим цивилизующим влиянием первоначальный мрак, окружавший ее среды. О, я не про чистоту ее говорю. Она и без того всегда была бесконечно выше вас нравственно, извините, но это лишь бесконечно высший мертвец. Живет лишь один Версилов, а все остальное кругом него, и все с ним связанное прозибает под тем непременным условием, чтобы иметь честь питать его своими силами. Своими живыми соками. Но ведь была же и она когда-то живая. Ведь вы что-нибудь полюбили же в ней. Ведь была же и она когда-то женщиной. Друг мой, если хочешь, никогда не была, Ответил он мне, тотчас же скривившись В ту первоначальную, тогдашнюю со мной манеру, Столь мне памятную, и которая так бесила меня. То есть, по-видимому, он самой искренней простодушие. А смотришь, все в нем одна лишь глубочайшая насмешка, так что я иной раз никак не мог разобрать его лица. Никогда не была русская женщина, женщины никогда не бывает. Полька, француженка, бывает, и итальянка, страстная итальянка, вот что способно пленить цивилизованного русского высшей среды, вроде Версилова. Ну, мог ли я ожидать, что встречу славянофила? Рассмеялся Версилов. Я припоминаю слово в слово рассказ его. Он стал говорить с большей даже охотой и с видимым удовольствием. Мне слишком ясно было, что он пришел ко мне вовсе не для болтовни и совсем не для того, чтобы успокоить мать, а, наверное, имея другие цели.